Книга вторая. Фуга. Часть пятая. Праздник. «Перенесись в забытую ты ночь и стань в царящей темноте моей луною. Пусть нам твердят хотя бы и о рая настоящим. Здесь, за завесою забвенья, лежит наш дом. Уолтер де Ламар. Свидание». Глава первая. Кэлл в стране чудес. Истинная радость оставляет по себе глубокий след в душе, точно так же, как и истинное горе. Поэтому, когда подхватившая Кэлла пыльная буря наконец затихла, когда он открыл глаза и увидел раскинувшуюся перед ним фугу, ему показалось, что те редкие и ненадежные мгновения прозрения, которые он переживал за свои двадцать шесть лет, переживал, но неизменно терял, вернулись к нему, обретённые и соединённые вместе. Раньше он наталкивался только на обрывки, слышал отголоски в лёже в утробе матери или мечтая о любви, узнавал мотив в напеве колыбельной, но не ровно до сих пор он не видел всей картины целиком. Подходящий момент, смутно подумала Скайло, чтобы умереть. И ещё более подходящий, чтобы жить дальше, раз перед ним раскинулось столько чудес. Он находился на холме, не очень большом, но достаточно высоком, чтобы служить отличным наблюдательным пунктом. Кел поднялся на ноги и оглядел только что обретённую землю. Ковёр будет распускаться ещё долго. Заклинания слишком сложны, чтобы легко повернуть их вспять. Однако общая картина уже определилась. холмы, поля, леса и многое другое. В прошлый раз Кэл видел этот мир с высоты птичьего полёта, но и тогда он показался ему очень неоднородным. Сейчас в человеческой перспективе многообразие фуги граничило с совершенной беспорядочностью, как будто опрокинули огромный чемодан, собранный в спешке, и его содержимое вывалилось перепутанной грудой. здешняя география не имела никакой системы и напоминала случайно оказавшиеся рядом лоскуты земли. Словно ясновидцы слишком сильно любили эти места, чтобы бросить их на погибель. Заросли с тучами бабочек и заливные луга, могилы, обнесенные стенами святилища, башни, реки и межевые камни. Немногие из ландшафтов имели завершенный вид. В основном здесь были обрывки и заплатки. Фрагменты королевства, перенесённые в фугу за спиной человечества. Населённые привидениями углы знакомых комнат, о которых и по которым никогда не будут скучать или горевать, где детишкам мирищались призраки или святые, где изгнанник находил утешение, сам не зная от чего, а человек на грани самоубийства вдруг решал дать жизни ещё один шанс. Среди этого хаоса во множестве встречались курьёзные сочетания. То в центре поля стоял мост, разлучённый с речным потоком, то обелиск возвышался посреди пруда, любуясь своим отражением. Одно место особенно привлекло внимание Кела. Там был склон холма, поднимавшийся почти отвесно до заросшие деревьями вершины. Огоньки сверкали над поверхностью земли, плясали среди ветвей. Понятие не имея куда подойти, Кел выбрал путь прямо на этот холм. Где-то в ночи играла музыка. Ветер доносил до Кела отдельные такты и аккорды барабаны и скрипки, какая-то смесь из штрауса и индийских мелодий. Время от времени он замечал признаки присутствия людей: шопот среди деревьев, тёмные фигуры под тенью шатра на поле высокой до пояса пшеницы. Но здешние обитатели были слишком стремительны, и Кел не успевал чётко разглядеть их. Почему они убегали? потому что признавали в нём чёк, но то его или из природной стеснительности станет ясно только со временем. Сам Кэл не чувствовал никакой опасности, хотя и был в некотором смысле нарушителем границ. Однако он ощущал полную гармонию с этим миром и с самим собой, настолько полную, что все тревоги о других людях, о Сюзанне, о Палин, Джеррико и Немроде отошли на второй план. Когда Кэл случайно вспоминал о них, ему представлялось, что все его товарищи тоже бродят среди чудес. Здесь с ними не может произойти ничего дурного. Здесь кончались все неприятности, всякое зло и любая зависть. Разве есть место зависти или похоти, если перед тобой разворачивается живое чудо? Не дойдя сотни ярдов до холма, Кэл застыл в изумлении. Огоньки, которые он видел издалека, оказались светящимися людьми, без крылыми, но без труда, выписывающими арабески над землёй. Кел не слышал, чтобы они как-то переговаривались, однако они обладали бесшабашной лихостью и совершали манёвры на волосок друг от друга. "Ты должно быть Муни", голос звучал тихо, но он разрушил сховавшееся Кела чары огней. Кел посмотрел вправо. Два силуэта стояли в тени арки, их черты скрывала темнота. Он видел лишь два серо-голубых овала вместо лиц, застывшие под аркой, будто два фонаря. «Да, я Муни», — ответил он, и подумал, — «покажитесь. Откуда вам известно мое имя?» «Новости здесь разносятся быстро», — последовал ответ. Теперь голос звучал чуть мягче и напевнее, но Кэл сомневался, заговорил ли это первый или второй человек. Все дело в воздухе, сообщил ему собеседник. Он разносит сплетни. Теперь один из пары вышел вперёд под ночные огни. Мягкие отблески света отбрасывали странные тени, но даже если бы Келла увидел его при свете дня, он не забыл бы эти черты. Собеседник Келла был юным, однако совершенно лысым. Неровности его кожи скрывал слой пудры, а рот и глаза казались слишком влажными, слишком жалобными для этого лица маски. "Я Боус", произнёс он. "Добро пожаловать, Муни". Он пожал руку Кела, и его спутница тоже решилась выйти из тени. "Ты можешь видеть Амаду?" спросила она. Келу потребовалось несколько мгновений, чтобы отнести второе существо к женскому полу. После чего он усомнился в половой принадлежности Боуза, поскольку эти двое были похожи как близнецы. Меня зовут Ганза, представилась женщина. Она была одета в такие же простые чёрные брюки и свободную тунику, как и её брат или любовник, или кем он там ей приходился. И она тоже была совершенно лысой. Их безволосые головы и напудренные лица опрокидывали все гендерные стереотипы. Лица были беззащитны, но непроницаемы, нежны, но суровы. Боусс взглянул на холм, где всё ещё выделывали пируэты и светляки. "Это скала первого несчастья", сообщил он Келу. "Амаду всегда собираются здесь. Тут погибла первая жертва бича". Кел снова взглянул на скалу, но только на мгновение. Боусса Ганза зачаровывали его сильнее. Чем дольше он смотрел на них, тем сильнее становилось ощущение их двойничества. Куда ты собираешься сегодня вечером? спросила Ганза. Кэл пожал плечами. Понятия не имею, ответил он. Я совершенно не знаю этого места. Да нет же, возразила она. Ты прекрасно с ним знаком. При разговоре она лениво переплетала и расплетала пальцы рук. Во всяком случае, так казалось, пока Кел не присмотрелся внимательнее. Присмотревшись же, он явственно увидел, что её пальцы проходят сквозь ладонь. Пальцы левой сквозь правую, пальцы правой сквозь левую, отрицая плотность материи. Движение было таким обыденным, а иллюзия, если это была иллюзия, такой быстрой, что Кел утвердился в правоте своего впечатления. "Какими ты их видишь?" спросила она. Он снова посмотрел ей в лицо. Неужели этот фокус с пальцами проверка его восприятия? Однако Ганза говорила вовсе не о своих пальцах. "Амаду", пояснила она, "на кого они, по-твоему, похожи?" Кел снова посмотрел на скалу, на человеческих существ. "Ответил он. Она слабо улыбнулась ему. "А почему ты спросила?" хотел знать Кел. Но она не успела ответить, потому что заговорил Боус. — Сейчас собирается совет, — сказал он. — В доме капры. Думаю, будут говорить о новом ковре. — Этого не может быть, — изумился Кэл. — Они хотят загнать фугу обратно в ковер? — Так я услышал, — подтвердил Боус. Казалось, он получил это известие только что. Может быть, просто выхватил из разносящего сплетни воздуха. — Времена слишком опасные, — так они говорят. — Так. Сказал он Келу: "Это правда? Я не видел никаких других". Отозвался Кал: "Мне не с чем сравнивать". "Но хотя бы ночь у нас есть?" спросила Ганза. "Часть ночи", ответил Боус. "Значит, надо повидать ло. Это место не хуже любого другого", согласился Боус. "А ты пойдёшь?" спросил он Чокнутого. Кел посмотрел на Амаду. Мысль остаться и ещё немного понаблюдать за ними была соблазнительна, но так он мог остаться без проводника, способного показать все здешние чудеса. А если время не в обрез, надо увидеть как можно больше. Да, я пойду. Женщина прекратила играть пальцами. Тебе понравится ло, заверила она, отворачиваясь и направляясь в ночь. Он пошёл следом. У него были тысячи вопросов, но он понимал, если у них лишь несколько часов на то, чтобы узнать страну чудес, не стоит тратить время и силы на эти вопросы.